Руководясь этим, мы не можем не обратить внимание читателей на опыты мысленного внушения, произведенные доктором Котиком и доктором Пивницким, в соучастии с другими врачами над Софьей Штаркер, делавшие представления в одном из одесских балаганов. Надо заметить, что подобные представления в народных театрах, по-видимому, не составляют исключительной редкости. И еще не далее, как в апреле 1903 года, мне самому удалось наблюдать подобную же демонстрацию мысленного внушения в одном из народных театров Вены, где самая демонстрация явлений производилась при следующих условиях. Молодая особо садилась на стул посреди сцены перед публикой, и ей плотно завязывались глаза большим платком.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 При общей постановке дела с отгадыванием мыслей здесь, очевидно, было много сходства с тем, как проделывала свои опыты Софья Штаркер. К сожалению, я лишен был возможности проделать целый ряд опытов с отгадчицей при иных условиях. Могу лишь сказать, что, будучи сам ближайшим наблюдателем тех демонстраций, о которых шла речь выше, Я не нашел в них решительно ничего такого, чтобы можно было признать за обман или фокус. Тем не менее, для решения вопроса о мысленном внушении крайне желательно не одно только констатирование факта, но и всестороннее изучение тех условий, при которых производятся самые опыты. Если подтвердиться, что в случаях такого рода мы имеем дело с настоящим мысленным внушением,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 которая за малыми и всем хорошо известными исключениями проявлялась в их среде до позднейшего времени. Как происходит так называемое «отгадывание мыслей» на подмостках театров? Уже не один десяток лет на подмостках второстепенных театров и балаганов даются представления так называемого «ясновидения» или «отгадывания мыслей».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 В некоторых случаях, для большей иллюзии, индуктор держит отгадчицу за руку, но это ничуть не обязательно. По крайней мере, на тех представлениях ясновидения, которые видел я, дело обходилось без всякого посредничества. Заслуживает, однако, внимания то обстоятельство, что во всех случаях отгадывание может производиться лишь с одними и теми же индукторами-руководителями,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 Несколько лет назад было произведено специальное исследование Котиком. Опыты производились им в соучастии с другими врачами и между ними с Пивницким, который в свою очередь воспользовался для научного истолкования явления представлениями, производившимися отцом-индуктором с Штаркер в квартире доктора Котика, куда представления эти были специально перенесены для их лучшего обследования. В результате Пивницким и Котиком были высказаны разные научные гипотезы. В то время как доктор Пивницкий остановился на теории яснослышания, допуская улавливание отгадчицей неслышных для окружающих словесных звуков, доктор Котик в обширной статье под заглавием «Чтение мыслей и Н. Лучи» развивает теорию передачи мыслей непосредственно от одного человека к другому. Нет надобности говорить о первой теории, устраняемой простым наблюдением, ибо можно убедиться, как это мог сделать и я в аналогичном случае, что индуктор не произносит для отгадчицы слов даже шепотом про себя. В самом деле, если стоя около индуктора вы не слышите ни малейшего звука, не видите ни малейшего движения губ или кадыка, то можно ли вообще говорить о том, что индуктор что-то произносит? А отгадчица слышит слова, которые для других остаются неслышными.